Гюстав Флобер Госпожа Бавари Часть первая. Глава первая. Мы сидели в классе, когда вошел директор в сопровождении новичка, одетого в городское платье и классного сторожа, несущего большой пюпитр. Кто спал, проснулся, и каждый встал с таким видом, словно его отвлекли от работы. Директор подал нам знак сесть, потом, обращаясь к классному наставнику, сказал в пол голоса. «Господин р у ж е рекомендую вам нового ученика. Он поступает в пятый класс. Если своими занятиями и поведением он будет того заслуживать, мы переведем его в старшее отделение, где ему и следовало бы числиться по возрасту». Стоявший в углу за дверью, так что его едва было видно, новичок оказался выросшим на деревенском воздухе парнем лет пятнадцати, ростом всех нас выше. Волосы у него были подстрижены в скобку и падали на лоб, как у сельского причетника. Лицо выражало рассудительность и крайнее смущение. Он был вовсе не широк в плечах, но куртка зеленого сукна с черными пуговицами должно быть резала в п р о й м а х а из-за пшлагов высовывались красные руки, не знавшие, очевидно, перчаток. На ногах, обтянутых синими чулками, Болтались высоко вздернутые подтяжками желтоватые панталоны. А б у т о н был в грубые башмаки, подбитые гвоздями и плохо вычищенные. Учитель начал спрашивать заданные уроки. Новичок слушал во все уши, напрягая внимание, как на проповеди, не смея даже положить ногу на ногу или облокотиться на стол, И в два часа, когда раздался звонок, нужно было его окликнуть, чтобы он стал с нами в ряды. У нас был обычай. При входе в класс бросать фуражки на пол, чтобы сразу освободить себе руки. Нужно было с порога комнаты зашвырнуть шапку под скамью, ударив ее предварительно об стену и подняв при этом как можно больше пыли. Это считалось у нас шиком. Не заметил ли новичок этой проделки или же не посмел принять ней участие, но молитва уже кончилась, а его фуражка все еще лежала у него на коленях. «Встаньте!» — сказал учитель. Он встал, фуражка упала. Весь класс захохотал. Он нагнулся, чтобы ее поднять. Сосед ударом локтя вышиб у него ее из рук. Он поднял ее снова. «Да расстаньтесь же с вашей каской!» — сказал учитель большой остряк. Раздался оглушительный хохот учеников, так сбивший с толку бедного малого, что он уже совсем не знал, что делать ему с фуражкой, оставить ли ее в руках, положить ли на пол или надеть на голову. Он сел на место и положил ее к себе на колени. «Встаньте!» — сказал учитель. «И скажите мне, как ваша фамилия?» Новичок дрожащим голосом пробормотал непонятное имя. — Повторите. Послышалось тоже бормотание слогов, з а г л у ш а е м о е г и к а н е м всего класса. «Громче — Громче! — крикнул учитель. «Громче — Громче! Тогда новичок с п о с л е д н е й решимостью раскрыл непомерно рот и всею грудью гаркнул, словно кого-то звал. «Шар — Шарбавари! Сразу поднялся шум. Усилился в о г л у ш и т е л ь н ы й гам со взрывами пронзительных выкриков. Ученики выли, лаяли, топали ногами, повторяя «Шарбавари! Шарбавари!». Потом рассыпался отдельными нотами, то чуть затихая, то охватывая вдруг целую скамью, на которой то здесь, то там, как плохо п о т у ш е н н у ю шутиха, вспыхивал подавляемый хохот. Однако под градом штрафных задач порядок в классе м а л о п о м а л у восстановился, и учитель, наконец, усвоив имя Шарля Бавари, после того, как он заставил его себе продиктовать, называя букву за буквой и произнести вслух, приказал бедняге пойти и сесть на скамью лентяев у ступеней кафедры. Тот двинулся было, но прежде чем направиться к месту, вдруг обнаружил нерешительность. «Чего вы ищете?» — спросил учитель. «Фураж», — робко произнес новичок, беспокойно оглядываясь. «Пятьсот стихов всему классу». Эти слова, прогремевшие яростным ревом, остановили, подобно квас-эго, новую бурю. «Сидите же смирно», — продолжал учитель в негодовании, отирая лоб платком, вынутым из шапочки. «Что касается вас, новопоступивший», вы напишите мне двадцать раз з н и т и к у л ю с с у м во всех временах. Потом прибавил более мягко. Фуражку свою вы найдете. Никто ее у вас не крал. Все притихло, головы склонились над тетрадями, и новичок сидел два часа образцово, несмотря на то, что время от времени шарик жеванной бумаги, пущенный из кончика пера, Летел и шлепал ему прямо в лицо. Он только вытирался рукою и продолжал сидеть неподвижно, потупив глаза».